Морфею. Морфей, да утро дай отраду моей мучительной любви. Приди, задуй мою лампаду, мои мечты благослови, сокрой от памяти унылый разлуки страшный приговор. Пускай я вижу милый взор, пускай я слышу голос милый. Когда шумчится ночим гла, и ты мои покинешь очи, О если бы душа могла забыть любовь до новой ночи